Глава 22. Веселовы. Поймать Егора, чтобы договориться о визите, было несложно. За прошедшее с момента псисна время он пару раз пытался подойти поговорить, но слушать его у меня не возникало желания. К тому же это не имело смысла без объяснений мотивов его отца. И когда я подошел к Егору и спросил, могу ли на этих выходных с ними переговорить, он словно ожил. Все-таки ситуация нехило давила на парня. Договорились, что в субботу вечером поедем к ним в поместье. Там нам не помешают, и мы сможем обсудить все вопросы и разрешить все разногласия. Поехав на машине Веселовых, я решил показать, что в принципе готов к примирению, но тем не менее жажду услышать, зачем Егор принял участие в играх СИП. Поэтому машина с моей охраной шла впереди нас в эдаком головном дозоре. Веселов-младший хоть и не отмалчивался, но и не балагурил, как обычно. В его эмоциях поровну читались ожидания, напряжения, сожаление и надежда. Если мне правильно удалось расшифровать эти чувства, то он сожалел, что участвовал во всем этом, но рвать отношения не хотел и ждал от этого визита возврата к нашей прежней дружбе, хотя при этом понимал, что даже в самом благоприятном случае полного доверия между нами не будет еще очень долго собственно это понимало весело старший поскольку почти сразу по приезде пригласил меня пройти в свой кабинет разместились мы показательно андрей егорович в своем кресле за рабочим столом я напротив а егор уселся сбоку но ближе к отцу если перевести его жест на обычный язык это означало что он не согласен с отцом но будет поддерживать его сторону Ну, что-то такое я и предполагал. Было бы глупо ожидать иного. И это, в принципе, плюс в копилку Егору. Я сам не стал бы доверять человеку, готовому пожертвовать своей семьей, ради по большому счету постороннего. Равно как и наличие собственного мнения и готовность его отстаивать характеризовали парня с положительной стороны. Но послушаем, что скажет его отец, чем объяснить свои действия. Александр. Я благодарю тебя за то, что сумел найти время и приехать к нам в гости. Позволь сразу как главе принести извинения за участие рода Веселовых в акции СИП. Я хотел бы объяснить мотивы, по которым дал согласие и приказал Егору участвовать во всем этом. Он, кстати, был категорически против, подтвердил лекарь мое предположение. Извольте, Андрей Егорович, для меня действительно было неприятным сюрпризом увидеть его там, особенно после того, что нам пришлось пережить недавно. «Да, это нападение. Ты даже не представляешь, насколько я тебе благодарен. Смерть остается смертью, несмотря ни на что. И то, что ты закрыл собой моего сына от пули, для нашей семьи значит очень и очень много. Даже несмотря на то, что нападавшие приходили за тобой». «Опа. А мне этого никто не сказал. Значит, настаивая на охране, министр точно знал, что она нужна, но меня не предупредил». А сам я настолько замотался за эти дни, что эпизод с нападением затерся в памяти, потерял остроту и срочность. Это следовало обдумать, чтобы выкатить князю свою претензию, ибо не ставить меня в известность они могли лишь по одной причине — боялись, что я безвылазно осяду в лицее и обломаю им охоту на живца. Одна эта информация уже компенсировала поездку к Веселовым. Я сейчас буду говорить нелицеприятные вещи, но постарайся абстрагироваться от этого и взглянуть на ситуацию со стороны. Итак, есть молодой аватар 16 лет от роду умен, талантлив, прекрасный математик, имеет коммерческую жилку и уже неплохо заработал, но происходит из простонародья. Более того, он круглый сирота и воспитывался последние 6 лет в крепости, на границе пустошей. Магическими талантами также не блещет. И в итоге мы получаем практический потолок для личного социального роста, ограниченный родовым дворянством, и то в очень отдаленной перспективе. Однако этот молодой человек амбициозен и наметил для себя цель стать аристократом. Какие пути есть для этого? Первый — войти в род, женившись на одной из женщин этого рода. Вполне возможный вариант, но имеет огромное количество нюансов. Это и объем капитала, достойный того, чтобы заинтересовать какой-либо род, и то, что предложенный брак наверняка будет женщиной из младшей семьи, что фактически поставит молодого человека в подчиненное положение по отношению ко всей старшей семье рода, отдав при этом его капитал в их подчинение». И если с первым, судя по уже имеющимся успехам на Неве коммерции, проблем не предвидится, то второе, как мне кажется, будет неприемлемо для уже достаточно успешного и независимого мужчины. Веселов прервался и отхлебнул из стакана чая, которым, как и печенюшками к нему, нас в и снабдили его жены. Второй путь – это отличиться на государственной службе. Причем не просто обратить на себя внимание, а совершить деяние действительно государственного масштаба, которое послужит достаточным основанием либо для дозволения создать свой род, либо для предложения и старшей семьи уже существующего рода. При этом низкий ранг фактически перечеркивает возможность для первого варианта, ибо даже при получении императорского дозволения ни одна семья Ариста не отдаст свою дочь в род без магии, какими бы капиталами тот не обладал и каких бы достижений не имел. Даже стрелковы, которые чаще других принимают к себе сторонних аватаров для улучшения евгенистической линии рода, этого не сделают, ибо такое ослабит их семью и не усилит вновь созданную. Даже скажу больше. Такой атовизм, как имперская евгенистическая комиссия, дающая разрешение на браки между аристократами, деятельность ее в наше время свелась лишь к представительским функциям, а запреты можно счесть на пальцах одной руки, в этом случае обязательно вмешается, ибо брак сей не послужит процветанию и возвеличиванию империи. Конец цитаты. Теперь рассмотрим три пути, которыми возможно добиться желаемого. Гражданская служба... Военная, включая морской и воздушной флоты, и службы в СИП. Воинскую стезю можно смело вычеркивать, ибо низкий магический ранг закрывает практически все направления карьерного роста. А там, где пальму первенства отдают механики и алхимии, царят гномы. Далее гражданская служба. Тут, конечно, возможностей больше. А если учитывать способности, которые ты, Александр, продемонстрировал, перспективы выглядят куда как привлекательно но мы упираемся в бич нашего общества — протекционизм. При высокой конкуренции на гражданской службе продвигается по карьерной лестнице не тот, кто лучше работает, а тот, кто имеет нужные связи и знакомства. А сироту из пограничной крепости сложно заподозрить в наличии таких связей». Старший Соколов передохнул, забросил в рот печенюшку и запил ее чаем. «Я так подробно все расписываю, чтобы тебе была понятна логика моих решений». В свете того, что я на тот момент знал и не знал о тебе, Александр, предложение директора СИП показалось мне наиболее перспективным в плане личного роста. Согласно статистике, именно в СБ есть возможность достичь значительных высот в карьере умному и амбициозному живому вне зависимости от происхождения. Я признаю, что принимать такие решения, не ставя тебя в известность, с моей стороны, как минимум, очень некрасиво. Однако на этом настаивал князь равно как и на участии Егора в том, как он назвал, стресс-тесте. Как лекарь могу добавить, что процедура псисна у нагов отработана уже очень давно и при соблюдении правил не несет совершенно никакой угрозы. Если бы это было иначе, если бы существовала реальная опасность, или я хотя бы был в курсе того, что ты не проходил нужных подготовительных процедур, я вмешался бы в ту же секунду и не позволил проводить сеанс ни с Егором, ни без него. Кроме того, я наказал сыну присматривать за твоим состоянием сновидения и при возникновении сложной ситуации помочь тебе и все объяснить. Жаль, что ему это не удалось. В результате халатности агентов СИП, готовящих сеанс, вы все попали в серьезную передрягу, ибо подготовительные процедуры и направлены на то, чтобы исключить подобные происшествия, даже с участием незадекларированных магических сил. Но часть ответственности лежит и на мне». Поэтому я еще раз, но уже лично, приношу тебе извинения, Александр, за то, что в ответ на твое самопожертвование я подверг тебе опасности. Если ты примешь мои извинения, род Веселовых готов компенсировать тебе понесенные обиды всем, что в наших силах, и не противоречит чести. Во время этого монолога я отслеживал эмоции веселого старшего и мог с уверенностью сказать, что либо он действительно переживал из-за возникшей ситуации, в которой действовал хоть и без моего ведома, но на мое благо, ну как он его понимал, либо Андрей Егорович являлся гениальным актером, так вжившимся в роль, что сам Станиславский ему поверил бы. Но несмотря на искреннее раскаяние и переживание лекаря, бросаться навстречу с распростертыми объятиями я не спешил хотя бы потому, что глупо отказываться от таких связей. Но если вот сейчас четко не ограничить степень вмешательства в мою жизнь, то в будущем я рисковал получить еще какой-нибудь сюрприз просто потому, что они посчитают, что так для меня лучше. Я понял ваши мотивы и позицию, Андрей егорович К Егору у меня нет претензий. Если вспомнить, он пытался вмешаться в ситуацию, но не успел. Что до извинений, я принимаю их, но только с одним условием. Каким бы перспективным или выгодным ни казалось предложение, касающееся меня лично, либо моих интересов, не действуйте за моей спиной, не удосужившись поставить меня в известность. Я оценил вашу заботу, и мне действительно было приятно, но то, что с вашего согласия и при посильной помощи меня использовали в темную, свело весь эффект на нет. Поверьте, я в состоянии объективно оценить ситуацию и взвесить все ее плюсы и минусы. К тому же от вашего совета, равно как и от советов ваших жен, я никогда не откажусь. Но право решать все же оставлю за собой. Что до компенсации, то деньги меня не интересуют, но я с удовольствием принял бы ее знаниями. Вы правильно заметили, у меня есть амбиции, и чтобы их удовлетворить, мне нужно развиваться, и не только как магу, но и элементарно повышать свой уровень знаний. К тому же возможность получить консультацию у придворного лекаря, на мой взгляд, достаточно ценная вещь сама по себе. Стоило мне закончить, Андрей Егорович поднялся из кресла и протянул руку. Встав вслед за ним, я крепко пожал ее, глядя веселого старшему в глаза. Видимо, мой взгляд был достаточно выразительным, так что лекарь хмыкнул и слегка кивнул, принимая мои условия. Егор, неизвестно каким образом сидевший все это время, не издавая ни звука, но являя собой настоящий клубок эмоций, с победным кличем индейцев взмыл со стула. Это было настолько забавно, что мы, не выдержав, рассмеялись, разрушив торжественность момента. Так, все еще улыбаясь, мы спустились в гостиную, где к ужину ждали только нас. Когда все увидели хорошее настроение и улыбки, по комнате прокатилась волна облегченных вздохов, и настроение у присутствующих значительно повысилось. Все же иногда тяжело быть эмпатом и ощущать эмоции большого количества народа, особенно если эти эмоции негативные. Ну или нужно подналечь на тренировку щитов и ограничение чувствительности. Собственно, в такой непринужденно дружеской атмосфере и прошли выходные. Я тоже старался не нагнетать и не гнать волну. В принципе, объяснения веселого старшего меня устроили. Свою позицию я также обозначил, а значит, не было нужды смотреть на всех букой. Конечно, я не собирался их посвящать в свои дела или рассказывать какие-либо подробности, но просто поговорить, отдохнуть в компании семейства Веселовых был совершенно не против.